Глава 3. Сезан стремится попасть в салон Бугэро. 1866-1895 годы. В 1866 году Сезан решил атаковать официальный салон. Его выбор остановился на полдне в Неаполе и на женщине с блохой, которые, по его мнению, должны были быть доступны пониманию всех буржуа, входивших в состав жюри. сезан не имевший в тот день ни единого су не мог оплатить услуг картельщика мужественно приняв свою участь он погрузил полотно в маленькую тележку и с помощью услужливых друзей помогавших толкать ее направился к дворцу индустрии его появление в салоне вызвало сенсацию окруженный молодыми художниками он с триумфом был введен туда стоит ли говорить о том что жюри не разделил этого энтузиазма. Обе картины были отвергнуты. сезан реагировал на это протестом, адресованным Месье Ньюверкерке, возглавляющему Министерство изящных искусств. Так как этот протест остался без ответа, сезан возобновил свою атаку, написав следующее письмо. 19 апреля 1866 года Не так давно я имел честь писать вам по поводу двух моих картин, отвергнутых жюри. Так как вы мне еще не ответили, я считаю своим долгом настаивать на мотивах, побудивших меня обратиться к вам. Впрочем, поскольку вы, несомненно, получили мое письмо, нет никакой необходимости повторять здесь аргументы, которые я считал нужным представить на ваше рассмотрение». Довольно будет, если я вновь повторю, что я не могу считаться с несправедливым решением собратьев, которым сам я не давал полномочий выносить мне оценку. Итак, я пишу вам для того, чтобы настаивать на своем требовании. Я хочу апеллировать к публике и во что бы то ни стало быть экспонированным. Я не вижу в своем желании ничего невозможного, и если вы спросите всех художников, находящихся в моем положении, Они вам одинаково ответят, что не признают жюри, и что они хотят так или иначе принять участие в выставке, двери которые непременно должны быть открыты для всех, кто серьезно работает. Пусть будет вновь восстановлен салон отверженных. Даже если я окажусь там один, я страстно хочу, чтобы толпа, по крайней мере, знала, что я больше не желаю быть смешиваемым с господами жюри, которые, очевидно, не желают, чтобы их смешивали со мной. «Я надеюсь, месье, что вы соблаговолите ответить меня Я полагаю, что каждое приличное письмо заслуживает ответа. Соблаговолите, пожалуйста, принять уверение в моих лучших чувствах». Поль Сезанн, улица Бутрей, 22. На этот раз последовал ответ. На полях письма художника было начертано следующее. То, чего он требует, невыполнимо. Все убедились в том, что на выставке отверженных было мало картин, соответствующих достоинству искусства, и она не будет восстановлена. Мы видим, что с самого начала появилось то враждебное отношение к Сезанну со стороны представителей официального искусства, которое уже ничто не могло сломить. Но вскоре Сезанн был отомщен. Золя поручили поместить в событии отчет о Солоне 1866 года. Пользуясь подробными заметками, предоставленными ему Гельме, он написал о Мейсонье, Синьоле, Каманеле, роберти флири Оливье Мерсоне, Дюбюфе и ряде других статьи, скандальный успех которых был так велик, что пришлось приостановить помещение отчетов о салоне в событии. сезан не мог удержаться от восторга. «Черт побери!» — повторял он. «Как он их здорово перетряс, всех этих пачкунов!» К этому же самому 1866 году относятся сборище в кафе Гербуа, где встречались Мане, Фонтен, Гельмей, Золя, Сезанн, Ренуар, Стивенс, Дюранти, Кладель, Берти, не говоря о ряде других. В кафе Гербуа Сезанна привел Гельме, но сезан решительно не мог там ужиться. — Все эти господа — скоты, — говорил он Гельме. — Они одеваются не хуже нотариусов. Из духа протеста он разыгрывал из себя циника. Однажды Мане спросил его, что он приготовляет для салона, и получил в ответ — горшок говна. В последние месяцы 1866 года сезан который после салона уехал на несколько дней к Золя на берег Сены, в Бенкур, совершил поездку в Экс и написал там в Жас-де-Буфтан портрет отца, сидящего в кресле и читающего газету. К этому же времени относится портрет Ашилла Ампрера. Несколько позже было написано «Похищение» и, наконец, на 1868 год, Падают пир, написанный под непосредственным влиянием Рубенса, и леда с лебедем, сделанная с гравюры. Идея этой последней композиции была внушена ему знаменитым полотном курбе «Женщина с попугаем». Увидев эту картину, Сезанн вскричал «А я напишу «Женщину с лебедем». Другое изображение ногой женщины в той же позе Но «Без птицы» и менее архаичные по своему стилю было написано Сезанном спустя более чем десять лет в качестве иллюстрации к Нанна. Однажды я спросил Сезанна, как они существовали он изоля во время войны. Он мне ответил. «Послушайте-ка, Валлар, во время войны я много работал на эскизах в Эстаке». Я не могу вам рассказать ни об одном необыкновенном происшествии, относящемся к 70-71 годам. Я делил свое время между пейзажем и мастерской. Но если у меня не было никаких приключений в это тревожное время, то того же нельзя сказать о моем друге Золя, который пережил целый ряд всевозможных пертурбаций, в особенности после своего окончательного возвращения из Бордо в Париж. он обещал мне написать сразу по приезде в Париж. Но только после четырех долгих месяцев он оказался в состоянии выполнить свое обещание. Золя решил возвратиться в Париж в связи с тем, что власти в Бордо отклонили его предложение своих услуг. Бедняга приехал в Париж около середины марта 1871 года. Через несколько дней после этого вспыхнуло восстание. В течение двух месяцев он не мог вести спокойного существования. День и ночь шла канонада, и под конец снаряды начали свистать над его головой в его саду. В конце концов, в мае, чувствуя опасность быть арестованным в качестве заложника, он бежал, воспользовавшись прусским паспортом, и решил зарыться в буньеры. Золя очень сильный человек. Когда после падения коммуны он вновь окунулся в мирную жизнь Ботиньоля, все эти ужасы, выпавшие на его долю, стали казаться ему не более как дурным сном. Когда я вижу, — писал он мне, — что моя беседка стоит на месте, что мой сад остался все тем же, что ничто из мебели и ни одно растение не пострадали, я готов поверить, что две осады — это россказни о выдуманные для того, чтобы пугать маленьких детей. Я сожалею им что не сохранил этого письма. Я бы вам показал одно место, где Золя сокрушается о том, что не погибли все глупцы. Мой бедный Золя, он первый был бы немало огорчен, если бы все глупцы погибли. Представьте себе, что я ему, в шутки ради, напомнил как раз эту фразу из его письма в один из последних вечеров, когда мы виделись. Он мне сообщил, что только что пообедал у одного крупного туза, с которым его познакомил Франц Журден. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ему, если бы все глупцы исчезли, ты был бы принужден доедать у себя дома остатки тушеного мяса наедине с твоей женой. Ну и вы можете себе представить, что мой старый друг имел при этом обиженный вид». «Скажите, месье Валар, разве нельзя немножко подтрунить над другом, с которым вы вместе просиживали штанишки на одной и той же школьной скамье?» Сезан продолжал. Золя заканчивал свое письмо настоятельным приглашением приехать в Париж. «Нарождается новый Париж», — пояснял он мне. «Наступает наше царство». Я находил, что Золя несколько преувеличивает, по крайней мере, поскольку дело касалось меня. Но, тем не менее, это побуждало меня вернуться в Париж. Слишком давно я не видал Лувра. Но только вы понимаете, месье Валар, я в это время писал пейзаж, который мне не давался. Поэтому, желая проработать эскиз, я остался еще на некоторое время в Эксе. Вскоре после своего возвращения в Париж, 1872 год, Сезон встретил доктора гаше ярого приверженцы новой живописи. Революционные настроения, которые этот превосходный человек, казалось, прощупал в искусстве Сезанна, привели его в восхищение, и он немедленно пригласил художника отправиться работать в Овер, где он сам практиковал. Проникнувшись доверием к Сезанну, он признался ему, что тоже сделал попытку писать после того, как ему было дано увидеть светлую живопись. Сезан в восторге от того, что он нашел столько готовности у одного из братьев, последовал за ним в Овер, где и провел два года. Напрасно его родители делали усиленные попытки заставить сына вернуться под их крыло. Юный художник оставался глухко к призывам из-за множества причин, часть которых изложена в следующем отрывке из его письма. «Дело в том, что, когда я нахожусь в Эксе, я не чувствую себя свободным, Для того, чтобы возвратиться в Париж, я должен выдержать целую баталию, и хотя ваше сопротивление и не носит вполне безусловного характера, но на меня действует удручающим образом то противодействие, которое я ощущаю с вашей стороны. Я бы очень хотел, чтобы на мою свободу действий не налагали пут и тогда бы я с особенной радостью ускорил свой приезд к вам, потому что мне доставит огромное удовольствие писать на юге. где такие благодарные пейзажи и где я мог бы делать этюды, над которыми мне интересно работать. Писсаро, который также работал в Увере, убеждал Сезанна не поддаваться влиянию мэтров. Под впечатлением советов своего друга, но без насилия над собой, сезан решил обуздать свой романтический дух. И вот тогда-то в нем действительно началась борьба между двумя противоположными тенденциями. после войны кафе гербуа было заброшено его прежние завсеггдаты стали собираться в новых афинах сезан говорил мне как то о виденной им там картине форена еще совсем юного форена молокосос он уже умел набросать складку одежды в новых афинах точно так же как раньше в кафе гербуа доминирующей фигурой был манне в тысяча году Фонтен Латур в своей знаменитой картине изобразил Мане, сидящего за Мольбертом в окружении нескольких завсегдатой в кафе Гербоа. Мане на этой картине производит впечатление метра вокруг которого теснятся ученики. Один только Сезан продолжал относиться с недоверием к необыкновенной легкости письма автора Олимпии. «Впрочем, красивое пятно», — заявлял он, говоря об этой картине, которой, как известно, он хотел противопоставить новую Олимпию, более современную по своему духу. «Мане, тот без всяких обиняков», — высказывался об авторе «Полдня в Неаполе». Он говорил Гельме, «Как можешь ты любить грязную живопись?» Я спрашивал художников, еще оставшихся в живых от той эпохи, чем объясняется, что Мане считали главой школы даже тогда, когда он копировал испанцев. даже тогда, когда он оставил свой великолепный черный цвет, чтобы писать импрессионистически вслед за Моне. Это объясняется, — получил я ответ, — тем, что ремесло мало значит в искусстве. Моне стал подлинным провозвестником благодаря тому, что в эпоху, когда официальное искусство представляло собой одну напыщенность и условность, он внес простую формулу. Вы знаете слова «Домье». Я не безусловный поклонник живописи Мане, но я нахожу в ней одно огромное достоинство. Она возвращает нас к изображениям на игральных картах. То, что Сезанн говорил о Мане, всегда носило шутливый характер. Однажды, когда я случайно встретил его в Люксембургском музее перед Олимпией, я понадеялся, что он откровенно выскажется о своем собрати. сезанна сопровождал гельме мой друг гельмей сказал мне сезан пожелал чтобы я снова посмотрел олимпию я сообщил сезанну что идут переговоры о передаче этой картины в лувр при слове лувр сезан перебил послушайте ка меня мева лар но тут его внимание внезапно было привлечено жестом человека выходившего из зала и сделавшего дружеское движение рукой по направлению к паркетчикам Кейботта. Сезанн разразился смехом. — Карлес! Он видит, что он влопался с Веласкесом. Тот, кто хочет заниматься искусством, должен следовать Бекону. Бекон определил, что такой художник. Человек, прибавленный к природе. Бекон очень силен. Но скажите, Мсевалдар, Ведь, говоря о природе, этот философ не предвидел ни нашей школы пленаристов, ни этого другого, последовавшего вслед за ней бедствия, комнатного пленера. Двое посетителей остановились перед пейзажами Сезонна, повешенными несколько дальше. Я обратил на них внимание Мэтро. Он приблизился к картинам и бросил на них взгляд. — Понимаете, мс. Я многому научился, когда писал ваш портрет. И все-таки мои картины помещают теперь в рамы. Возвращаясь к Карлесу судюрану приверженность которого к импрессионизму являлась для Сезанна неисчерпаемым источником размышлений и комментариев, он заметил. — Ай да молодчик! Он заехал ногой в зад Академии художеств. — Скажите, месье Валар, — Быть может, он больше не находил покупателей, бедняга. Гельмэ, подумать только, что былой успех Каролюса Дюрана вызывал зависть даже у Мане. Однажды Острюк взял его врасплох. Почему, Мане, ты так суров к своим собратьям? Ах, мой милый, если бы я зарабатывал всего сто тысяч франков в год, как Каролюс, я бы у всех находил гений, не исключаю тебя и даже Бодри. Я. А эти слова, которые он сказал Арелиену Шоль, хвалившемуся своим влиянием в редакции Фигаро, ладно, устройте, чтобы меня помянули в числе покойников. сезан послушайте, месье Валар, этот парижский дух меня... Простите, я ведь только художник. Мне очень улыбалась мысль заставить позировать обнаженных женщин на берегу арка. Но, понимаете, женщины... Это тёлки или хитрюги. Они хотели поймать меня на удочку. Жизнь — это страшная вещь. Гельме указывая на Олимпию. Но Виктория, позировавшая для этой картины, какая это была красивая девушка. И такая забавная. Однажды она пришла к Мане. — Слушай, Мане, я знаю одно очаровательное юное существо, дочь одного полковника. Ты должен с нее что-нибудь написать, так как бедняжка сидит без гроша. Только видишь ли, она получила воспитание в монастыре. Она совсем не знает жизни. Ты должен с ней обращаться, как с дамой общества, и не смей говорить в ее присутствии никаких пакостей». Манне обещал быть воплощенной благопристойностью. На следующий день Виктория является вместе с дочерью полковника. «Ну-ка, красотка, покажи мосье свой товар». Сезон, по-видимому, не находил никакого удовольствия в этой забавной истории. Он расстался с нами с озабоченным видом. Несомненно, его преследовала мысль о том, что женщины — это тёлки и хитрюги.